Глава четвертая. — Ты хоть знаешь, кто такой ворон? — возмутился Громила, доставая из кармана револьвер с деревянной рукояткой. — Очень хочу узнать. Варк начал странно дергаться, а потом что-то протянул мне под столом. — Ага, он тоже взял с собой револьвер. — Пригодится. Я оглядел всю пятерку бандитов еще раз. Морды серьезные, но я таких навидался. Хотят грохнуть меня и парней из клана, хотя они ни при чем. Но у этих бандитов это не выйдет. В таких ситуациях я бывал часто. Главное — сделать то, что никто не ожидает. Начнем. Я зевнул, потянулся и пинком саданул по столу. Стол опрокинулся на громилу, и тот повалился на пол. Я выхватил револьвер из руки Варга. Понятия не имею, как правильно стрелять. Так что я просто швырнул тяжелую железяку в того мрачного чудака, который стоял у двери. Он почти достал свою пушку из-за пазухи. Револьвер ударился ему в лоб, а я уже схватился с другими. Парень в грязной майке замахнулся на меня палкой. Я ее отобрал, с хрустом вывихнув ему руку. Он взвизгнул, а я перехватил палку и всадил ее гвоздями в голову дерганого типа в кожанке. Он задергался еще сильнее. Мужик в странном шлеме, поверх которого были натянуты очки, выбросил вперед руку, собираясь пырнуть меня ножом. Я ушел в сторону и толкнул к нему парня в грязной майке. Тот, не переставая орать, напоролся на лезвие и вскрикнул еще громче. Мужик в шлеме испугался и выпустил ножик. Я пнул стол, из-под которого почти выбрался громила, и ткнул мужика в шлеме в шею кончиками пальцев. Он громко захрипел и начал падать. «Офигеть!» — пробормотал Варк. «Всех уделал!» На пол завалился парень в грязной майке. Упал дерганный тип, у которого из головы торчала палка. Мужик в шлеме хрипел, изо рта пошла пена. Мрачный тип тоже осел на пол. Прилетевший ему в лоб револьвер, если не прикончил его, то сильно покалечил. «Варк!» торопливо подбежал к нему и забрал свое оружие астас брезгливо отошел когда увидел что случайно наступил в чью то кровь чистюля я встал на стол сверху громила придавленный им застонал где найти ворона спросил я если скажу он меня убьет я наклонился над ним ниже и показал маленький острый ножик который взял с собой в поход — Я не очень люблю пытать, но иногда приходится. Я же палач. А еще я могу делать это быстро. Некоторые любят сначала подготовить ответчика, но я и так знаю, где больнее всего. Я провел лезвием перед его глазами. Громила моментально вспотел. — В двух кварталах отсюда! — пролепетал он, смотря на лезвие выпученными глазами. Старый антикварный магазин. Там чучело Ворна на витрине. Сам Ворн внутри. Только не режь ничего. — А, я сегодня видел, где этот магазин, — сказал Варк. — Он рядом, да, там было чучело. — Значит, он нам не нужен. Я взял громилу за голову и с хрустом ее провернул. Варк вздрогнул. — Покажи дорогу, — сказал я. — А потом где-нибудь затаитесь пока я не закончу». «Мы с тобой», — выпалил Варк и с сомнением посмотрел на брата, потом опять на меня. «Вернее, я с тобой. Я тоже хочу отомстить». «Оставь это дело профессионалу». Далеко идти не пришлось. Мы остановились у двухэтажного магазинчика с неосвещенной стеклянной витриной, где лежал какой-то пыльный хлам. Какие-то доспехи, мечи, мешки, короба и корзины. «Это здесь», — сказал Варк. «А где чучело?» «Вроде бы оно». Он показал пальцем на какое-то мелкое чудовище, покрытое черными перьями. «Ну, проверим». Я подошел к двери. «Ждите подальше отсюда». «Мы будем у пристани», — шепнул Варк и показал направление к ней. «Но если вы хотите, я пойду с вами и...» «Я буду один». Я распахнул дверь и вошел. Внутри было темно, но мой поврежденный левый глаз, которым я видел как дух, немало мне помогал в темноте даже через повязку. Не похоже, что здесь бывают покупатели. Возле полок с товарами полно пыли. Люди ходят только по узкому грязному ковру, от входной двери до лестницы. Остальное их не интересовало. Но все же один источник света здесь есть. Маленький алтарь, на котором горела каменная свеча. Я подошел к ней. Как бы я ни старался красться, доски под моими ногами скрипели. Да и не только у меня. Над моей головой тоже слышен скрип. Человек пять или шесть, которые меня уже ждали. Ну, не всегда получается скрытно. Тогда придется разговаривать. Иногда люди даже добровольно говорят такое, что не выдадут под пытками». «Дай поспать!» — отозвался дух предка, когда я коснулся алтаря. «Ходят и... Эй, ты что, ты меня слышишь?» «Да», — сказал я. «Расскажи мне о вороне. Это мой потомок, но ублюдок каких мало. Я им не горжусь. Он прикончил своих братьев, чтобы не делиться с ними наследством». Он бы даже меня убил, если бы я дожил до этого дня. Тогда спи дальше. Я пошел его убивать. Не сможешь, — сказал мне дух. Многие пытались. Он может убить кого угодно. Но я не понял, откуда ты... Я убрал руки от алтаря. Тут полно и других свечей, но горела только эта одна. Если бы Громов не вызвал меня для мести, моя свеча стояла бы здесь. Если бы она не потухла, я бы проводил вечность, разговаривая с тем засранцем. Но я пришел в нужное место. Кличка подходит, а еще он собирает всякие старые ритуальные вещи. Это он приказал напасть на Громовых. Но сначала убедимся в этом перед началом бойни. Я медленно пошел на второй этаж. Лестница скрипела еще громче. Но навстречу никто не выходил. Я добрался до верха и открыл дверь. Эта комната хорошо освещалась. Свет горел с потолка и с какой-то лампы на столе у ворона. Но там нет свечей или масла. Какая-то технология из тех, что пытался запрещать король-спаситель в моем мире. Сам ворон сидел за большим столом и смотрел на меня из-под лобья. Это низкорослый, но крепкий мужик, коротко постриженный и давно не брившийся. Он был не один. Едва я вошел, стоящие рядом с ним два человека в серых длинных куртках и шляпах наставили на меня дисковые автоматы и дернули затворы. Могут превратить меня в решето за считанные секунды. Но я все равно прошел к столу по мягкому ковру и сел напротив ворона. — Ты же Громов? — спросил он. — Мне присылали твой снимок, хотя повязки на нем не было. «Ты напал на мой клан», — сказал я. «Так что я пришел к тебе разбираться». Вошли еще два автоматчика. Итого четыре человека против меня. Я превращусь в решето намного быстрее, чем думал. Это всего лишь моя работа. Ворон покопался в кармане и достал оттуда большой складной нож. «Я этим зарабатываю. Судя по размеру, это не просто нож». Это почти тесак. Ворон раскрыл огромное лезвие. В открытом виде острый нож был длиной с предплечья. — Ничего личного, — продолжил Ворон. — Но раз ты пришел... — Мне долго ждать? — вдруг вскричал он. Один из автоматчиков, стоящих у Ворона за спиной, вздрогнул и торопливо вышел за дверь. — Ты кое-кому не угоден, — сказал Ворон спокойным голосом. — Раз он готов платить такие деньги. «И кто он?» «Я не договорил». Правый глаз ворона начал дергаться. «Меня перебивать нельзя, ты понимаешь?» Он набрал воздуха в грудь и взревел. «Ты не понимаешь?» Я усмехнулся. Ворон шумно выдохнул через нос. Обычный главарь банды, который привык запугивать всех внезапными вспышками ярости. Я встречал и таких. Но это не значит, что он не опасен. Он в любой момент может отдать приказ стрелять, но не отдаст. В комнате, в которой мы сидели, треснутые деревянные рамы, скрипучие полы и ободранные обои. Зато передо мной дорогой резной стол из незнакомых мне пород дерева, очень ценных, похоже. Еще стулья, на которых не стыдно сидеть даже королю. И ковер настолько пушистый, что я чувствовал это даже через ботинки. Ворону будет просто жаль все это портить пулями и кровью. Один из стрелков позади меня опустил автомат на ремне и полез в карман. Я слышал это по шелесту одежды. Вряд ли он достанет нож, скорее всего, будет удавка. Думают, что им досталась легкая цель. Пол заскрипел, это вернулся тот автоматчик, что уходил. Он нес что-то жареное, судя по аромату. Полная тарелка запеченного на углях мяса. Очень вкусно пахнущая. Желудок застонал. «И чай!» — потребовал ворон. Автоматчик опять ушел. «Значит, ты не сам решил уничтожить мой клан?» — сказал я. «Кто-то заплатил. Судя по отряду, который ты прислал, мало у кого хватит на это денег». «Верно», — ответил ворон, накалывая на нож кусочек мяса. «Ты мыслишь правильно. Это ты меня искал сегодня?» «Я отправлял за тобой людей. Где они?» Я пожал плечами. «Не знаю. это же люди. Кто-то сбегает, кто-то прячется. А кто-то умирает. Значит, ты пришел с остатками клана. В одиночку бы ты не справился». «Ничего. Кончим тебя, выловим остальных. Контракт будет выполнен. А что до того, что ты прикончил наемников...» Так мне ж теперь не надо им платить. Он захохотал, широко открывая рот с желтыми зубами. Его люди тоже засмеялись. Засмеялся и я. Тот, кто подбирался ко мне с удавкой, не смеялся, но ему надо сделать еще пару шагов. Зато, судя по торопливым шагам, возвращался бандит, несущий чай. Дух предка! Немного поддатый мужчина держал плачущего младенца перед алтарем. — У меня родился сын. Настоящий Громов. Ты будешь им гордиться. Тот младенец вырос в здоровенного высокого детину. И да, им можно было гордиться. Хороший человек. Но его тоже убили в ту ночь вместе с отцом. — Пора. Я засмеялся еще громче и вытер глаз, будто от смеха набежала слеза а потом нагнулся над столом и потянул к себе тарелку ворона. От такой наглости у того перекосила рожу. Я взял самый аппетитно выглядящий кусок и обмакнул его в соус. «Много соли!» — сказал я, тщательно проживав. «Но пойдет!» Пришел охранник, бережно неся поднос, на котором стояла большая кружка с чаем. Она сильно парила. «А неплохой чай, судя по запаху!» Надеюсь, очень горячий. Их пятеро. Автоматчик позади ворона. Автоматчик сзади меня. Еще один с удавкой и один с кружкой. И сам ворон. Хорошие шансы, но не для них. Я схватил тарелку с мясом и швырнул ее в голову одного автоматчика. И, не дожидаясь попадания, развернулся и врезал по морде охраннику с удавкой, ломая ему нос. Тот, который стоял с чаем... С удивлением вылупился на меня, а я схватил кружку, обжигая пальцы, и кинул ее в автоматчика, который почти нацелился на меня. Он завизжал, когда кружка с глухим стуком врезалась ему в лоб, а горячий чай залил лицо. Я выхватил пустой поднос и опустил его на голову охранника, который только что этот поднос держал. Тонкий металл выгнулся, а охранник начал медленно оседать на ковер. Но после моего пинка он ускорился. Ворон так и сидел с открытым ртом. Тот автоматчик, что получил тарелку в голову, готовил оружие к стрельбе, а тип с удавкой пришел в себя и тянулся за своим громострелом. Автоматчик за спиной ворона опаснее, и рванул туда. Но ну где же ты? Я же знаю, тебе нужна свежая кровь». «Корнифекс, мой топор, вернулся в руку уже тогда, когда я начал размахиваться для удара. Но исчез он так же быстро, как и в прошлый раз. «Не вовремя. Теперь завершаем. Еще трое. Я подскочил к одному, выхватил у него автомат и пришиб тяжелым прикладом другого. Еще размах, и приклад приложился к голове бывшего хозяина автомата. Твердое дерево треснуло громче, чем кость. Охранник со шпаренным чаем лицом все еще вопил. Когда я вернулся к нему, развернул и с силы толкнул в стену». Звук сталкивания лба и твердого дерева был настолько неприятным, что я даже вздрогнул. На ногах остался только тот охранник, которому достался удар корнифекса. Он хрипел, а по его горлу бежала кровь. — Кивни! — сказал я. Впрочем, голова съехала бы и без этого. Она упала на стол прямо перед вороном, который при этом дернулся. — Сейчас здесь будут мои люди! — — крикнул он, но без особой уверенности. — За это я тебя... — Заткнись! — сказал я. — Ты один, и мне не важно, если кто-то придет. Мне их не хоронить! Ворон вскричал и бросился на меня, размахивая своим огромным ножом. — Зря! Я пнул стоящий передо мной стул, который отлетел ворону под ноги. Бандит упал лицом в пол. Нос хрустнул. Я встал над вороном сверху, сжал ему уши и запрокинул его голову так, что хрустнули позвонки. — Буду бить тебя башкой до тех пор, пока не проломишь дыру на первый этаж. — Не надо, — прогундосил ворон. — Сколько еще людей в доме? — Никого, клянусь, никого. — А кто приготовил мясо? — Я сам. Ворон всхлипнул. — Я сам. Оно просто настаивалось после готовки. Когда снимаешь мясо с... Я разве пришел к тебе и прикончил твоих охранников, чтобы узнать рецепт? Спросил я и задумался. Хотя вышло неплохо. Если бы меньше соли, но к делу. Я приподнял его на ноги и толкнул в стену. Он врезался, оставляя на ней кровавый отпечаток своего разбитого носа. Почему ты напал на мой клан? Мне заплатили торопливо сказал Ворон. Кто прибыл гонец из столицы, из имперской столицы, от очень уважаемого человека. Он попросил выполнить его просьбу и передал мне деньги. Кто этот уважаемый человек? Я взял Ворона за плечи и ударил спиной в стену. Бандит, который только что скалил зубы, хохотал и орал, покрылся потом и дрожал от ужаса. Они все такие. Исключения бывают очень редко. — Это очень большой человек в Урбусе. — Что за Урбус? — Это же столица империи, — удивился он. — Там еще Академия. — И что это за большой человек? — Король? Судья? Бандит? — Никто. Он очень влиятельный, делает большие дела. Даже тамошний лорд-наблюдатель поддерживает с ним Хорошие отношения. — И как его зовут? — спросил я. — Наблюдателя? — Твоего большого человека! Еще один тупой вопрос, и начну ломать тебе пальцы по одному. Ворон вздрогнул. — Отец Гронт! — прошептал он. — Как его найти? — Я не знаю! Ворон тонко завизжал. — Да тише ты! Я только за палец взялся! — Повторяю вопрос. — Но я не знаю! — Да еще не сломал ничего. Я держал его мизинчик. — Теперь говори. Твои люди напали на семью, в которой я жил. Не думай, что сможешь мне врать. — Я не вру, пожалуйста, поверьте. Я не знаю, как связаться с отцом Грондом. Некоторые даже говорят, что его не существует. Но когда от него приходит человек и что-то просит, лучше эту просьбу выполнить, чем скорее, тем лучше. Я оттолкнул ворона в шкаф. Пока дрался, я даже не замечал, как простреленный еще Павлу бок ноет от боли. Сейчас стало хуже. Я уселся на уцелевший стул, чтобы передохнуть. Ворон опустился на пол и тихо захныкал. — Значит, это какой-то большой бандит из имперской столицы, — заключил я. Какое ему дело до севера? Мой клан не такой уж и богатый. Я не знаю, но дело не в клане. А в чем? Он попросил, чтобы я убил именно вас, — сказал ворон. Павел Громов — это цель. Остальные — ну, только те, кто будут мешаться. С этого момента поподробнее. Я с жалостью посмотрел на мясо, рассыпанное по полу. Заставить ворона приготовить еще? Не, слишком долго. Но жрать хотелось. Желудок чуть ли не сводило от судорог. — Просто вы же должны были отправиться в академию, — продолжал ворон. А отец Гронт передал, что необходимо покончить с вами до этого. Вот я и отправил большой отряд наемников, чтобы наверняка. Но только сегодня пришла весть, что им не удалось, а я не успел собрать новых. Он закрыл лицо. Я откинулся на спинку стула и скрестил ноги. «Все равно не понимаю, зачем такие сложности», — сказал я. «И чем этому грунду насолил именно я? Вернее, не я, а Павел Громов, которому всего лет восемнадцать или девятнадцать. Во что он влез? Надо спросить Варга. Он с Павлом дружил». «Я думал, на этом вороне все и закончится». Он мелкий бандит, но и клан у нас не из тех, кто силен и влияет на мир. После этой встречи стало еще больше вопросов. Я поспрашивал ворона еще, но больше ничего полезного не узнал. Он всего лишь посредник с нужными контактами. Может быть, влиятельный для этого города. Его боялись, но все равно это мелкая сошка. Надо подумать, что делать дальше. Но сначала закончить то, ради чего я прибыл. «Ну что, ворон?» — сказал я. «Время. Все взрослые мужчины семьи Громовых погибли. Настало время расплаты. Он вскочил на ноги и побежал так быстро, что я не ожидал. Но если я не ожидал, это не значит, что он застал меня врасплох. Я догнал его у лестницы и пнул в спину. Он коротко вскрикнул и покатился вниз по ступенькам, громко охая. В самом низу он сильно грохнулся головой. Из грязного ковра поднялась туча пыли. Я палач! Я медленно спускался следом по скрипящим ступенькам. Я пришел вынести тебе приговор! Правая рука поглаживала шероховатая и холодная древка корнифекса, который опять ко мне вернулся, ожидая казни. Красное лезвие светилось в темноте. Не убивайте! Я помогу найти отца Гронда!» И как? если ты не знаешь. — Я узнаю! — вскричал он. — Узнаю, клянусь! Просто дайте мне время! — Не позорься перед своим предком! Я показал на алтарь с горящей свечой. — А теперь... Я поднял топор. — Последнее слово. — Пожалуйста, не надо! Я опустил оружие. Голова отлетела в сторону, кровь забрызгала грязный пол и попала на алтарь. Свеча... Погасло. Не знаю, куда теперь направится дух предка, но это его дело. А я свое на сегодня закончил. Гудящий корнифекс остался в руке. Я осмотрел оружие и разжал пальцы. Топор исчез. Я вышел на улицу и прикрыл за собой дверь. Еще ночь. Фонари, стоящие у дороги, ярко светились. У ближайшего стоял варк, который сразу побежал ко мне. «Нет, это второй, Стас. Они очень похожи». «Варк в беде», — выпалил он. «Что случилось?» «Они на него напали и...» Стас злобно посмотрел на меня. «Это все из-за тебя. Если бы не ты, то...» «Заткнись», — отрезал я. «И веди, я разберусь».